Глава д е в я т Несмотря на то, что солнечные эльфы встретили их приветливо и выделили весьма просторные апартаменты, Виктора сразу что-то насторожило. Он это не понимал, а чувствовал каким-то странным звериным чутьем. Да и за что цепляться взглядом, если для них супругой выделили целое крыло особняка с поистине царской отделкой? Впервые он смог насладиться теплой чистой водой, зависнув в просторном бассейне. Вкусная еда, внимание, уход. Что и говорить, все это нравилось. Имелась даже служанка, з а и г р ы в а ю щ а я с ним и явно намекающая на продолжение банкета, благо, что даже обслуживающий персонал тут был из числа эльфов, а потому чистый и ухоженный. Но внутри Виктора гладал червячок. Ализель ушла минут через пятнадцать после того, как их заселили в апартаменты по приглашению какого-то там местного священника. Но проходил час, другой, третий, а ее все не было. На р а с с п р о с ы Орлова постоянно вертящихся вокруг него нескольких эльфийк те отвечали только очень пространные вещи. Дескать она пошла в местное святилище, и ему за нее переживать не стоит. А время шло, а червячок рос, набирая живую массу, словно дрожжи в сельском туалете летом. В голову лезли всякие дурные мысли, вспоминались прочитанные тексты о всяких там отстеках, приносящих человеческие жертвы своему богу солнца. Он хотел отмахнуться от таких мыслей, дескать, глупости. Но бурное воображение уже рисовало жуткие картины искривленного г р и м а с а и боли и ужаса лица супруги, брызги крови, а жрец держит с о ч а щ е е с я кровью, совершающее последние свои сокращения сердца. Это только первые ласточки. Спустя пару часов после начала просмотра фильма ужасов имени себя Виктор уже просто не знал, куда себя деть. Вот и попытался пойти погулять. Но каково же было его удивление, когда миловидная Эльфика, й которая последние несколько часов вертела перед ним своим вкусным и практически оголенным задом, попросила, чтобы он не покидал апартаментов. Несколько секунд ступора, а потом п л о т и н у сорвала. В голове всплыла фраза супруги: "Меня могут заменить как минимум девять", ну и так далее. И он начал р а т ь разумеется на русском языке, так как степень возбуждения была довольно сильная. девушка слов не понимала, но интонация, жестикуляция и взгляд, с которыми Виктор изъяснялся, наводили ее на мысль, что не стоит просить перевода. ну вот вообще, тут е остаться в неведении. но если бы только это. его переполняли злость и ярость. как они посмели так обойтись? его женой попытаться запереть его, причем что примечательные вещи тоже убрали. Позже он узнает, что их разложили по шкафам в их же апартаментах, включая оружие. Но сейчас его переполняли эмоции и думать не получалось, а в голову навязчиво стучался необоснованный вывод о том, что все его имущество просто забрали. И это щедро плеснуло масло в огонь. Ограбили, фактически посадили под замок, жену убили или собирались это сделать. Кошмар. И вот тут случилось то, чего никто не ожидал. Да и д е д о определенной кондиции внутри у него что-то щелкнуло и тормоза просто отвалились. Адреналин хлынул в кровь в бурным потоком, глаза расширились. Зречки потеряли фокусировку, дыхание стало очень частым, вены вздулись, а за ними и мышцы. Комзол, который он надел для прогулки, просто разошелся по швам в нескольких местах. Эльфика й сжалась в комочек и отскочила в сторону, испуганно взирая на эти метаморфозы. уже через минуту вслед за адреналином в него ворвались настоящие океаны злости и ярости, наводящие порядок во всем этом буйстве эмоций. з р а ч к и вновь сфокусировались, глаза прищурились, и Виктор издал дикий рев, похлеще любого орка, но не совсем рев. Позже, когда разбирали ситуацию, оказалось, что Орлов призывал всех в этом нежно любимом городе. соитию в противоестественной форме. Но это потом. А сейчас он по ходу вынес дверь и ломанулся, как раненый носорог, спасать свою супругу. Ха-яй-лель осторожно последовала за ним, понимая, что раз остановить его она не в силах, то хотя бы проследит, понаблюдает, что должно было по ее мнению позже помочь понять причины этого странного поведения. И надо сказать, что она очень правильно поступала. Потому что те, кто пытался ему заступить дорогу, просто отлетали в сторону, теряя на какое-то время дееспособность. Виктор не был хорошим бойцом-рукопашником, но, следуя совету старших товарищей, отработал несколько ударов очень хорошо, почти идеально. А потому сейчас, используя двукратное превосходство в массе, бешеную энергию и отработанные удары, просто складывал своих противников как детей. Конечно, если бы они взялись за оружие, то ему ничего не светило. но убивать аттерасы никто из них не посмел, даже ранить. В то время как попытка задержать его голыми руками оказалась за пределами возможностей весьма грацильных эльфов. Виктор шел как танк, уговаривая всех уступить дорогу добрым ревовым и кулаком. Все слушались. Какие-то жалкие двери он просто сносил с петель, иногда вместе с косиками. Все-таки они не были предназначены для такого обращения. Причем каждые две-три минуты он оглашал окрестности ревом, в котором отдаленно можно было узнать имя его супруги. Целые полчаса а н к л а в солнечных эльфов трещал по швам, а Виктор все метался, пытаясь найти этот чёртов храм, пока наконец не наткнулся на неприметную дверь в скромной, но изящной отделке. Раз она еще на петлях? знач туда он не заглядывал, рассудил Орлов и двинулся пружинящей походкой к ней, потихоньку разгоняясь. Из тени появилось два солнечных эльфа в доспехах и при оружии, но то, что они потянулись к линкам, сыграло против них. Виктор окончательно взбесился, а его глаза стали из стальных совершенно белыми, чуть лучистыми. Удар по балке навеса перед входом. Та выламывается и начинает падать на эльфов. Еще удар, придающий у с к о р е н и е этому импровизированному снаряду, левый эльф пытается прыгнуть с перекатом, но уже на полпути к земле встречается лицом с коленкой Виктора. Второй отпрыгивает назад, стараясь уйти в сторону и пропустить летящее бревно мимо. Но Орлов силой кидает о б м я к ш е е т е л о первого эльфа в его сторону. Дескать, лови! Как ни странно, ловит, отбросив меч и приняв устойчивую форму, и спустя какие-то мгновения чудовищный удар отбрасывает их обоих назад. Спина, укрытая классическим доспехом солнечных эльфов, проламывает изящную дверку и скрывается в проеме. Виктор на мгновение остановился, ведь впереди стена из темноты и тишины. Но уже в следующий удар сердца бросается вперед. считая, что если где и держат его супругу, то только здесь, ведь охраняли от него охраняли. Тонкая черная пленка легко пропускает его, и он влетает в просторный зал с роскошной отделкой. По полу ползет едва заметная дымка тумана. А в центре в удобных креслах сидят солнечные эльфы и какой-то х м ы р ь неопределенные р а с о в о й принадлежности с безумно золотыми глазами. Ализель! Вновь взревел Виктор. Но это было лишнее. Обломки двери и два стража уже смогли привлечь всеобщее внимание. Эльфийка с г л о т н у л а подступивший к о м у горло, глядя на то, в каком виде ворвался сюда ее супруг. Мышцы неестественно раздуты, глаза горят белым светом, каждый выдох похож на тихое рычание, а тело, боже, оно все было покрыто какими-то мелкими порезами и и стыканострелками, которые используются для усыпления. Невероятно. Два десятка желтых оперений колыхались в такдыхании, а он не только стоял на ногах, но и готов был кулаком бы капри тормозить. Да ни одного. Виктор, я тут. Ты жива, жива, как-то странно произнёс Орлов, стремительно затихая. Злость и ярость уходили так, словно всё тело было в дырах, как дуршлаг, а их место занимали покой и нежность. Она жива, з д о р о в а конечно же жива, улыбнулась а л и з е л ь и обняла его. Метаморфозы продолжались, мышцы сдувались. Глаза переставали светиться, становясь обычными. Прошло меньше тридцати секунд, и вот он стоит, обычный Виктор Орлов. Тяжело дышит и уплывает. с н о т в о р н я е чудовищная слабость от такого напряжения сил сказываются, поэтому он по-простому падает прямо на каменный пол. Как? закричала а л и з е л ь Как вы смогли запустить механизм защиты? Что вы там творили, госпожа? р о б к о произнесла: э х а й я э л ь мы ничего не делали. А это что по вашему? Он выжит до суха? Мы, госпожа, упала на колени, зарыдав: э й х а й я л ь я не знаю, что с ним произошло. Сначала о вас спрашивал все чаще и чаще мрачнее на глазах, а потом пошел было к выходу из апартаментов, но я его остановила, сказала, что ему лучше побыть в них, и тут началось: Вы убрали наши вещи? Да, госпожа. А ему о том доложили? Нет, как-то потеряно, произнесла Эхаяэль. Идиоты. Ну, как есть идиоты. Что? Переспросило то странное гуманоидное существо с безумно золотыми глазами. Идиот на родном языке моего супруга означает того, кого плохо развит ум, вроде дурака, только куда как сильнее выражено. Но госпожа, что о госпожа? А действительно, почему сработала защита? – поинтересовалась одна из солнечных эльфийк. И этот туда же покачала головой Ализель. Неужели никто не понимает? Она огляделась, только странный гуманоид сидел с самодовольной улыбкой. Остальные ждали объяснений. Во-первых, Виктор не раз слышал о том, что боги солнца требуют жертвоприношений. Даже рассказал ряд легенд. И признаться в е с ь мажутких, вырванные сердца, массовая бойня, в общем ничего хорошего. Поэтому он вполне серьезно переживал опасаясь того, что меня принесут в жертву или еще как убьют. Во-вторых, его попытались не выпустить за пределы апартаментов. А что здесь такого? Пожала плечами одна из Эльфийк. Там, откуда он родом, такое называется домашний арест. Арест. Что он мог подумать? Меня на жертвенный алтарь, его под замок, еще и вещи отобрали. Молодцы. Я почти месяц потратила, чтобы вплести в его ауру механизм последней защиты на всякий случай, а вы смогли ее запустить за несколько часов. Поразительно. Наверное, еще и заигрывали с ним. Что молчишь? Заигрывали? Ну вот, я так и знала. Это еще одна причина, которая подлила м а с л о в огонь. Я ведь ему сказала, что он такой один. А меня всегда можно заменить, п р о и з н е с л а Ализель и как-то з а т и х л а поглаживая волосы супруга на голове. Госпожа, тихо прошептала служанка, он там хоть никого не убил? Нет, госпожа, но увечных и раненых много. Много это сколько? Поинтересовался Гуманоид золотыми глазами. Кроме тех, кто присутствует здесь в целости, еще Дюжина уцелела, остальные с разными травмами. Большая часть мужчин так и вообще без сознания. Ого! Кроме того, он разгромил половину апартаментов. Внутренних дверей практически не осталось. Местами они вырваны вместе с косяками. Часть окон разбита, разрушен навес, ведущий в святилище, и какое-то несчетное количество мебели. Хорошая защита. Усмехнулся Гуманоид. Кстати, ты обратила внимание на то, как светились его глаза? Да, странно. Он был на грани инициации, то есть, да, я считаю, что он м а г И ему не хватило самого малого, нескольких нормальных ранений, чтобы стихии окончательно в ы с в о б о д и л и с ь потоком ярости. Как ты понимаешь, хорошего такого т мало. Но обошлось. Да и без трупов, к тому же. Когда Вик т о р о ч н у л с я то лежал в той самой постели, что им супругой выделили в апартаментах светлых эльфов. В о к о ш к о пробивались лучики солнца, щебетали птички, а рядом лежала Ализель и поглаживала его своими мягкими, нежными пальчиками. Он попытался прижать ее к себе, но все тело было словно о н е м е в ш е е Лежи, лежи, заметив его пробуждение, защебетала супруга. Я специально наложила плетение, чтобы ты не шевелился. Ты выжег практически всю прану. Примечание. Прана, жизненная сила. Ты выжег практически всю прану на тот погром, поэтому магии тебя не излечить. Придется самому восстанавливаться, а это долго. Ты жива. Тихо шепнул Виктор, смотря на а л и з е л ь как-то совсем иначе. Никогда раньше он не испытывал таких странных чувств. Это его женщина, его и только его, и плевать на все остальное. Конечно, жива. Что со мной станется? Лучезарно улыбнулась э л и з е л е заглядывая ему в глаза своим чуть ли не л у ч а щ и м с я взглядом. А Матерон, кстати, тобой впечатлен. Сказал, что Локи удачно пошутил. Над кем? Погоди, так тот х м ы р ь именно его даже твоя манера открывать двери порадовала а над кем пошутил Локи это он не сказал впрочем какая разница зачем ты к нему ходила чуть нахмурился Виктор ты же говорила что умерла для своего народа с разрушением алтаря затем и ходила мертвой быть несподручно в смысле мой основной талант был не в магии а в том что я жрица То есть могу призывать божественную мощь. Умершая жрица, та, что лишилась связи со своим богом, а так как я первая за всю историю верховная жрица, пережившая разрушение алтаря больше, чем на сутки, то у меня был шанс с ним договориться. И что ж он тебе предложил? Возрождать город? Пожала плечами Ализель. Понимаю, это звучит дико, но это все равно нужно делать. Когда несла разведка, в этот раз враг не стал задерживаться, а очень быстро отступил, подняв все трупы в виде нежити, в том числе и могущественный. Какие-то разрушения есть, но это не существенно. Можно довольно быстро исправить, допустим. А что дальше? Возродив алтарь, мы от объема врага одно очко. Что не даст нам ровным счетом ничего, кроме потерянного времени. Нет. Тебя нужно инициировать и обучать. Аматорон сказал, что ты едва не прошел стихийную инициацию во время буйства ярости, а значит, потенциал у тебя большой. В чем конкретно, неясно, но это и не важно. Даже магии жизни при желании можно убивать. А нас там не уничтожат? Нет. Он распорядился всем городам солнечных эльфов выделить временную стражу нам в помощь. Алтарь я за неделю возрожу, его даже не разбили, просто осквернили. Почему враг отступил так быстро? Я думаю, что он испугался раскрытия. За одно нападение три неучтенных фактора. Да, да, именно три. Во-первых, мой прорыв. По словам Аматерона, никто специально на этом направлении засады за слонов не ставил. Это были просто кольца на случай прорыва. И то, что никто в истории, кроме меня, не пытался прорваться, говорит не в нашу пользу. Во-вторых, твое появление и повсеместные разговоры о пророчестве. В-третьих, я вновь нарушила привычное течение мыслей солнечных эльфов и избежала засады. А где была моторон в предыдущие нападения? Почему только сейчас поведал о том, как выстраивается армия врага? Так никто и не спрашивал, а существенного значения эта информация не имела. Сил в любом направлении было достаточно для надежного сдерживания нашего прорыва. И ты сам это видел, несмотря на скоординированный удар, только твое вмешательство спасло меня. Отлично, буркнул Виктор. И что тебе не нравится? Ты вновь станешь верховной жрицей и застрянешь в городе. А кто-то говорил мне весьма разумные слова о том, что врага нужно опережать, стремиться к тому, чтобы он не успевал за нами. Интереса Матерона очевидно, возрождение алтаря даст ему утерянные силы, ну или хотя бы их часть, но поставит нас в тупик. Нет. Вдруг от двери раздался мужской голос. Виктор скосил туда глаза, так как не мог повернуть головы, и увидел того самого х м ы р я Почему нет? Потому что алтарь даст силы не только мне, но и ей. А сидеть в городе верховной жрицы совсем не обязательно. Она ментально связана с алтарем в любой точке этого мира. Или ты не слышал, как она рассказывала о посещении Белой скалы? Временным. Город нужно будет о б е р е г а т ь и возрождать. После восстановления алтаря это станет моей заботой. А подходы их станут патрулировать отряды из других городов. Мало, их очень мало. Я бы на месте врага только обрадовался такому шагу и постарался воспользоваться возможностью бить их по частям. Что ты имеешь в виду? А ты не догадываешься? Это ж на поверхности лежит. Если бы враг воевал против тебя, то не стремился бы не только полностью перебить всех солнечных эльфов, но и под ноль разрушить их города. Достаточно было сильного удара в момент слабости, чтобы разрушить твой алтарь, а их заставить отступить. Для борьбы лично с тобой нужны силы на несколько порядков м е н ь ш е а з а д е й с т в о в а в такие силы, выбивать по несколько алтарей за раз. к о г д а против чего враг борется? С едва заметным раздражением поинтересовался а м а т е р о н Маска надменной невозмутимости стала давать трещины. Знание. Солнечные эльфы смогли восстановить слишком много знаний, поэтому их, как носителей, з а ч и щ а ю т вместе с гнездами. А тебе просто перепадает на орехи за компанию, чтобы под ногами не мешался. Тебя по всей видимости они даже не воспринимают как угрозу или противника. Ты так думаешь? После минутной паузы поинтересовался Аматерон, которому стоило больших усилий взять себя в руки. Лицо подергивалось от прорывающегося гнева, глаза светились, голос стал холодным. Он понимал и чувствовал, что этот а т е р а с был невероятно нагл, заявляя подобное. Его с л о в а не хотелось верить. Подошло бы любое оправдание, даже п р и т я н у т о е за уши. Тогда почему враг не вырезает солнечных эльфов вне городов? А зачем? Если лечиться от поноса при простуде, т о л к у будет ноль. Ведь столько лет прошло, а ты до сих пор не смог свести дебет с кредитом. А все твое самомнение. Ведь признайся, что тебе даже в голову не приходил озвученный мной вариант. Если уж разрушили твой алтарь, значит напали на тебя. Ага, как же иначе? Эльфы – это т лен, смертные, которые просто украшают твою свиту. Наверняка ведь ломал голову над тем, кто именно из твоих старых врагов пытается ослабить твое величество. Ведь так? Хорошо. Уже открыто скривился Аматурон, словно от приступа зубной боли. Что ты предлагаешь? Нужно подумать. Да будет так. Бросил он и исчез. Вот Павлин! Фыркнул Виктор, зевнул. и стал проваливаться в сон. Ализель была не меньше а м а т е р о н а пораженная и удивленная словами супруга, взглянувшего на проблемы свежим взглядом. Да и голова у него совсем по-другому соображала. Конечно, она могла сохранять маску ласковой кошечки и дальше мурлыкать у него под боком, но это было очень тяжело. Требовалось срочно с кем-то обсудить эти умозаключения. А потому она применила плетение, чтобы супруг провалился в глубокий сон. Да, но ну и к лучшему, скорее в себя придет.